Пейзаж изменился, и он увидел спиральную цепочку существ, напоминавших сделанных из гибких пальмовых стволов моржей. И снова одно из них, сделавшееся на время им, вытянуло конечность, нечто вроде Усика сама, и касалось им всех по очереди, и сила полилась в него. И когда он снова высосал из их рассудков довольно силы, чтобы перемещать предметы на расстоянии, он вернулся в потаенный грот, который сделал своим жилищем. Он унюхал горячий уран и украсил им свою пещеру. И хотя приправы и оставляли желать лучшего, лучшей закуски он не пробовал. Тяжелая составляющая субстанции, в которой он плавал, была здесь, в тихих забытых уголках в изобилии. И, воспользовавшись малой таликой энергии, которую он заимствовал у своей паствы, он слепил шар вакуума вокруг меньшего по размеру шара здешней субстанции. Он оглядел шар убедился в безупречности его формы и, так и не прикасаясь к нему, послал прочь от себя вглубь пещеры. Такой способ питания всегда наносил его телу ущерб, и хотя он мог чинить его с той же легкостью, с какой заставил появиться шар вакуума, не было смысла создавать ситуацию, при которой тело вообще могло уничтожиться. «Слишком много хлопот искать себе другое». Шар оказался уже на достаточном расстоянии, в нескольких поворотах пещеры от него. И тогда, приложив к этому уже гораздо больше краденой энергии, он мысленным усилием сжал его. Шар поддавался с трудом, но он был сильнее. Он удвоил усилия. И еще раз шар в съеживающейся скорлупе из вакуума уменьшился и продолжал медленно сжиматься. Он стиснул его еще... И ощутил теперь, что сила его на исходе, но он знал, что при такой концентрации тяжелого вещества и остатков позаимствованной у его паствы энергии, он сможет сжать его до начала реакции, а там в волю наестся истекающие радиации, не утратив при этом ни крупицы кристалла. В отличие от плавающего тела, в которое был на время заключен, кристалл-то и являлся его сущностью. Когда шар тяжелой воды сжался до сотой части первоначального объема, он напрягся и мысленным усилием разом возбудил его атомы. На это ушел почти весь остаток краденой энергии. Зато через секунду он купался в потоке живительной радиации, жадно пожирая энергию. Как-то разом ему стало легко поддерживать давление, и он получал физическое наслаждение, сдавливая вещество. Как всегда, ему пришлось бороться с искушением добавить еще материи и сжать сильнее, ибо сил его теперь более чем хватало. Однако он подавил извращенное желание добиться неуправляемой реакции, ибо она вычерпала бы энергию из него самого. У него выходило так по случайности в нескольких других мирах, не в этом жидком. И хотя остававшиеся после этого сверхтяжелые, нестабильные элементы приятно пощипывали его частицами своего распада, это все-таки не стоило тех мучительных усилий, а тем более долгих лет восстановления, которые требовались ему после. Пейзаж снова сменился, и хотя новое видение показывало тот же самый мир, Ривас понял, что дело происходит значительно позже. Он плыл и плыл над зеленой равниной, но не находил ничего, кроме лежавших на земле пустых сфер. Серебристое вещество давно вытекло, и удерживавшие их прежде тросы, спутавшись, колыхались вокруг них моржеподобные существа вымерли и единственными кто еще встречался здесь остались их копии вампиры голодавшие из-за отсутствия подлинников к которым можно было бы присосаться эти прожорливые твари возникали в случаях когда он касался моржеподобного существа испытывавшего в этот момент острую боль В мгновение, когда энергия перетекала от существа к нему, однако часть неусвоенной им энергии оставалась на свободе, иногда материализуясь и даже обретая собственную волю, в случае, если им удастся присосаться к некоторому количеству настоящих, подлинных жителей планеты. Проблема заключалась в том, что теперь эти искусственные голодные твари при возможности пытались присосаться к нему самому, и хотя та энергия, которую они могли бы получить от него, скорее всего, убила бы их своей интенсивностью, ему бы это тоже не пошло на пользу. Как ни жаль, пора было уходить. Не надо было мне так спешить с ними, вздохнул в темноте мальчишка. Я мог бы сохранять их, поддерживать поголовье. Вот они были вкусные. Воспоминание тем временем продолжалось. Он всплыл из теплых, сытных глубин на поверхность, и взятое на прокат тело его лопнуло от перепада давления. И тогда он вырвал из бесформенных органических останков твердый кристалл, который и был им, и, затратив на это до обидного большое количество накопленной здесь энергии, швырнул себя в звездное небо со скоростью, достаточной, чтобы вырваться из окружающего этот мир искривленного пространства. А потом... Последовали тысячелетия ожидания, воспоминаний прошлых пиршеств и надежд на новые».